Глава 19. Новое рабочее место. 20 августа, вторник. Когда я искала работу в прошлый раз, всё прошло гораздо быстрее и веселее. Я отправила резюме, подождала пару дней и позвонила. Мне сказали выходить в понедельник. С тех пор я работала. А теперь, может быть, за несколько лет секретари перестали быть профессией, где надо методично относиться к бумагам и предельно вежливо разговаривать с клиентами, превратившись во всё что угодно. Меня спрашивали, умею ли я рисовать в Corel, знаю ли основы бухгалтерии, могу ли починить компьютер или сеть. Я отвечала, что нет, но могу научиться. Мне отказывали. И вот я вся из себя безработная стою в центре города и прикидываю, ехать ли в ещё одно место или плюнуть на фиг и купить себе много-много мороженого. И тут, конечно же, по законам жанра, звонит телефон. Глянув на экран, я увидела имя Кузи. Фыркнув, приняла звонок. Привет. «Привет, ты придумала?» «Я, между прочим, по собеседованиям бегаю, язык на плече уже. А ты только и думаешь, что о сексе. Каждому свое, Глинская», — рассмеялся он. «И как продвигается?» «Ужас, ужас. Надо бы перечитать обязанности секретаря, а то мне кажется, что это и сисадмин, и грузчик, и повар. А последний босс вообще хотел меня обязать работать 24 на 7 и носить исключительно мини-юбки. Ого, я бы с ним поболтал на тему корпоративного дресс-кода». «Не ревнуй. Короче, наверное, я сегодня еще в одно место съезжу, а потом буду думать, чем и где мы займемся этим вечером». «Чем я и так знаю», — громко пробормотал Кузя, а потом завопил мне в ухо. «Глинская, я полный и бесповоротный кретин!» «Да ты что!» — вежливо удивилась я. «А есть ли в деталях?» «Куда еще детальнее? Короче, ты умеешь делать крепкий кофе на песке». «А что?» «А то! У нас же Нинка в декрет ушла неделю назад». А она варила самый вкусный кофе. Глинская, приезжай. Адрес офиса помнишь? Ага, у памятника Кутузову. Как же, как же? Давай, не копайся. Кузя, а что надо делать, кроме кофе? Да бумажки всякие на телефоне сидеть. Ну что ты как маленькая, приезжай, пока я ичар на месте. Ладно, раз ты настаиваешь. Я сомневалась до последнего. Даже входя в здание, на посту охраны, предъявляя паспорт, сомневалась в правильности выбора. Работать с Кузей Мне казалось, что это несерьезно. А вдруг он опять пошутил? Вдруг это лишь уловка, чтобы снова заманить меня куда-то в темный угол для безумно адреналинового секса? А потом думала, нет, бред, Кузя не станет шутить такими вещами, он знает, как мне нужна работа. Офис был похож на все офисы, которые мне довелось посещать, и в то же время это был самый странный офис из тех, которые я видела». Open Space, где все, буквально все было заставлено цветами в горшках, статуэтками собачек и... Пушкина с Лениным. На стенах висели портреты первых лиц страны и почему-то Уилла Смита. А столы? Ни одного одинакового стола и стула. Все разные. Наверное, я выглядела слегка изумленной, потому что мимо пробегавшая девушка весело посоветовала. Рот закройте! А-а-а! Пока я придумывала, что ей сказать в ответ, она уже скрылась за углом. Сотрудники были заняты делом. Кто-то убеждал собеседника по телефону в неправильности выбора, кто-то бешено стучал по клавишам ноутбука, зажав в зубах карандаш. А с ближайшего журнального столика, на котором стояла корзинка с подушкой внутри, спрыгнула крохотная лохматая собачка с поводком в зубах и подбежала ко мне, закрутилась у ног, тыкая в штанину носом. Редко хочет, чтобы вы её вывели, сказали сзади. Обернувшись, я встретилась взглядом с симпатичным высоким мужчиной в черной водолазке и черных же джинсах. Он улыбнулся. «Вы Юлия?» «Да». «Андрей, юрист по совместительству HR и исполняющий обязанности секретаря». «Тоже Андрей», — не удержалась я. «Нас пять Андреев в этом офисе. Я номер два. Зато вы будете носить почетное звание Юлия Первая». «Если буду работать у вас», — уточнила я, но Андрей номер два поднял брови. У него получилось это очень смешно, как будто передо мной стоял маленький обманутый мальчик. Но первый сказал, что... «Давайте я вам покажу рабочее место. Там все розовое, вам понравится». Он словно уговаривал меня, пытаясь завлечь и подкупить. Розовое на рабочем месте секретаря меня не удивило. «Небось, Нинка-блондинка...» Но когда мы, сопровождаемая рыткой, всё ещё державшей поводок в зубах, обогнули неожиданный шест для стрептиза на самом видном месте офиса и завернули в крохотный закуток у витой зелени её, я застыла. Всё розовое, ага. Стол, кресло, чехол на мониторе, мышка, даже стикеры были розовыми. А между всеми этими артефактами блондинистости яркие пятна фиалок в горшках. Кхм, сказал я. Хм-м. -хм". Садитесь, пробуйте кресло, ласково предложил Андрей. Не в силах отказаться, я села, поставив сумку перед собой на стол. Пришлось подвинуть фиалку. Кресло словно оптекло меня, словно я села не перед компьютером, а на любимый диван. Тут всё регулируется: и подлокотники, и наклон сиденья, и высота. Телефон на столе истошно зазвонил. Андрей в спелышно глянул на меня и схватил трубку со словами: "Звук тоже регулируется. Фирма Newline. Я за секретаря. Чем могу помочь?" «А, переключаю». Он потыкал пальцем на кнопки аппарата и положил трубку на рычаги. Сунул мне под нос стикер, розовый в коз, с номерками. «Тут добавочные, а тут пароли к компу. Так, что у нас тут?» Пока он копался в папочках на столе, сложенных в контейнер для бумаг, я в панике думала об отступлении. «Это не работа, это какой-то кошмар. Кузю надо убить!» И не просто банально удавить, а заталкать ему в рот розовых стикеров и обмотать телефонным проводом вот этого старинного телефона. Да таких уже лет 20 не производят. Зачем тут это убожество? Где выход, как бежать? Юля, поздно, меня засекли, бежать некуда, обречённо вздохнув, я профессионально улыбнулась. Андрей протянул мне пухлое блокнота и торжественно сказал: Здесь указания от Нины, изучайте. Она постаралась всё объяснить. Правда, по мне лучше читать китайские трактаты о чайной церемонии. Он развёл руками с видом сантехника, который пытался настроить кабельное телевидение, но всё сломал. Пролистав блокнот, я отметила коды и логины, а потом наткнулась на мимишный список. Андрей первый не сладкий с каплей сливок 30%. Андрей второй крепкий чёрный чай. Наташа турецкий кофе, стакан воды. Ира вторая кофе с сахарином и сливками, зачеркнуто. Чай, чай, чай. Петровна, два сахара и сливки 20% и так далее. А где варят кофе? Спросила любопытно. Андрей оживился. Вон там, за роялем. Есть стол и шкаф. В шкафу вкусняшки и запасы кофе. На столе кофейная станция и аппарат для кофе на песке. Он наклонился ко мне ближе и доверительным тоном сказал. Оставайтесь, у нас весело. Иногда, конечно, аврал и сумасшествие, но в основном мы живём как одна большая семья. На ноги мне снова прыгнули две маленькие лапки. Мурдочка йорка с карими огромными глазками подлезла под руку и редко тихонечко заскулила, подсовывая мне поводок. Андрей потрепал собачку по голове. Она вас удочерила, всё, вы не можете её бросить. Вообще-то я кошатница, сказала я, редко аккуратно погладив по морде. Андрей ответил вместо собаки: Тут все когда-то были кошатниками, а теперь, благодаря нашему корпоративному духу, еще и собачники». «Корпоративный дух — это собака?» «А еще попугай карела и золотая рыбка», — вежливо подтвердил Андрей. «Давайте, осваивайтесь, а я погуляю с Риткой». «С ней все гуляют? Чья она конкретно?» Я уже смелее почесала Йорка под ошейником. Собачка подпрыгнула, пытаясь взобраться ко мне на колени, но Андрей подхватил Ритку на руки. «Она корпоративный дух фирмы», — Он усмехнулся. Её официальный хозяин наш генеральный, но он практически живёт на работе, поэтому редко тоже живёт на работе. Ну, я пошёл. Подождите, а помнилась я. Так что, я принята или как? Или мне надо что-то подписать? Принята? Да я готов вам приплачивать из своего кармана, если вы останетесь и возьмёте на себя эту работу, которую лично я уже ненавижу. Неожиданно для себя я рассмеялась. Андрей правда выглядел умученным секретарской должностью. Господи, чего я ломаюсь-то? Искала работу, нашла, вот и отлично. А розовенькое я всегда могу убрать, если будет слишком рябить в глазах. Андрей, видимо, все понял по выражению моего лица, потому что громко объявил по всему офису. «Люди, возрадуемся же! У нас новый секретарь! Она умеет готовить кофе! Гиб-гиб! Ура!» Не стройно отозвались сотрудники, не отрываясь от своих дел. «Гиб-гиб!» — с нажимом повторил Андрей. «Ура!» «Так-то лучше. Все, Юлечка, я побежал». «Кофе? Кто сказал кофе?» В закуток сунулась та самая девушка, которая советовала мне закрыть рот. В руках ее была кипа папок, которую она придерживала подбородком. Девушка повела плечом и жалобно попросила. «А можно мне с двумя кусочками сахара и двадцатипроцентными сливками? Сливок немножечко, только для вкуса. А то второй вечно то пересыплет, то недосыплет». «Вы, Петровна?» — вспомнила я запись Нины в блокноте. «Да». Очень приятно. Она самая, улыбнулась девушка широко и искренне, а потом скрылась за чередой фикусов в горшках. Андрей попятился, пробормотав: "Второй не пьёт кофе, а второй не умеет готовить кофе" и ушёл с собачкой подмышкой. А я, спрятав усмешку, пошла осваивать кофейную станцию.